Лекарь давал, начиная с 38 градусов и выше. В книге Далина и Николаевского есть такое описание медосмотра в строящемся лагере. Нарядчик и лек пом, вооруженные палками, входят в землянку. Начальник спрашивает первого встречного, почему тот не выходит. Я болен, следует ответ. Лек Пом пробует пульс и определяет, что человек здоров.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 становились необыкновенно изощренными в трудном искусстве сохранять жизнь. Вместе с тем их приемы и обычаи делались с традицией, входили в постоянный обиход. Например, Солженица написывает, как заключенные подбирали щепу на строительной площадке, делали вязаночки и несли в лагерь. Носить дрова в лагере было запрещено, однако охрана ничего не предпринимала, пока колонна не приближалась к лагерю.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 или находился с кем-либо из них в дружеских отношениях, доходило до крайности. Известен случай, когда начальник лагеря сделал выговор оператору лагерного санпропускника, как смел он пустить в прожарку вместе с вещами заключенных рубаху вольно-наемного механика электростанции. Вольно-наемные граждане на Колыме иногда пытались помочь заключенным, с которыми вместе работали,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 Какие же это люди, усмехнулся тот, представитель лагерной администрации, это враги народа. Есть множество свидетельств о том, что лагерное начальство, в том числе порою и врачи, рассматривало заключенных как своих рабов. Даже в деталях сортировка заключенных по прибытии в лагерь напоминала иллюстрации их книгам о работорговле. Некто Самсонов, начальник Ярцевского отделения,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 На очкар заорал, на снег посадить, сейчас посажу, до утра держать буду. Ничего мудрого и посадят. Сколь раз сажали и клали даже. Ложись, оружием к бою. Бывало это все, знаю, дзеки. Буквально все воспоминания бывших заключенных содержат сведения о применении охраны и физической силы. Отказ от работы наказывался по-разному. На Дальнем Востоке немедленным расстрелом.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 Произошел бунт. В действительности была забастовка протеста против гнилой пищи. Четырнадцать зачинщиков забастовки, двенадцать мужчин и две женщины были расстреляны перед строем заключенных, а потом команда от всех бараков рыли им могилы. Кроме этих дисциплинарных казней, часто открыто объявлявшихся по лагерям для пущего устрашения заключенных, было много убийств другого сорта.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 В большинстве крупных лагерных районов существовали также особые, совершенно секретные центральные изоляторы, обслуживающие целую группу лагерей каждый. Есть свидетельство, что за два года 37 и 38 в центральный изолятор Бам, Лага, Байкала, Амурский комплекс лагерей было переведено около 50 тысяч заключенных и там уничтожено. Жертвы связывали проволокой, грузили, как дрова, на машины, везли в укромные места и расстреливали. Венгерский писатель-коммунист Лендьел, ветеран, заключенный из сталинских лагерей, описывает один из таких лагерей уничтожения возле Норильска в своем рассказе «Желтые маки». Закрытие этого лагеря было выполнено так. Сперва расстреляли всех оставшихся заключенных,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 Заняла тюремная больница. Но и обычные наказания, отбываемые в штрафных изоляторах, имевшихся при каждом лагере, могло быть смертельным. Вот описание. Сами клали бур. Знает, сто четвертый. Стены там каменные, пол цементный, окошко нет никакого, печку утопит, чтоб только лед со стенки стаял и на полу лужей стоял.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 часто убийцами, как главный герой горянчиков, хотя из тридцати каторжан в казарме и была дюжина политических. А строги того типа, какой описан Достоевским, были в 50-х годах девятнадцатого века ликвидированы. Писатель указывает, что пишет о временах прошедших. Однако заключенные из сталинских лагерей не литературные персонажи, а живые люди могли делать и другие сравнения.